Глава девятая. Новые задачи. «Извините, конечно, но у меня были другие планы», — тут же возразил я и пожалел о сказанном. «Придется повременить», — довольно жестко отреагировал на это неогон. «Не в нашей ситуации размениваться на мелкие поручения». «Говорить про то, что каждый день промедления для жителей рассвета критически опасен, я уже не стал. Едва сдержался». Иначе он станет еще опаснее. Делал немало, скажу сразу. Не дождавшись подтверждения, продолжил Ниагон. Филида, я же могу доверять нашему новому другу. Я доверяю ему, как самой себе, взглянула на меня девушка. Я ощутил, что щеки у меня запылали. Если можно сообщить что-то мне, то же самое можно сообщить ему. Прекрасно. С моей основной проблемой вы уже познакомились, начал Ниагон. Думаю, что я смогу решить ваши проблемы, скорее всего, финансовые или вопросы безопасности. Но для этого нам надо проверить, все ли в порядке в полянах». Я сидел, прислушиваясь к каждому слову, которое произносил Неогон. «Сейчас он спас меня от Торлина, но как только я покину его дом, кто меня будет защищать? Только одна Филида? Но все же я решил дослушать человека, который может одним словом отправить любого жителя полян на верную смерть. «Обидишь такого, и за порог дома не выйдешь». Я с опаской посмотрел на прислугу. Человек в коричневом костюме стоял рядом со мной Фелидой. И едва ли он был готов подать нам чашку чая, чтобы мы напились досото. Скорее всего, он еще и личный телохранитель». «Не стоит бояться его!» Ниагон перехватил мой взгляд и улыбнулся. Теплоты в улыбке не было, но все же она меня немного успокоила. «Мой помощник скоро отправится в путь!» «Хорошо», — ответил я, хотя мог не отвечать вообще ничего. Ниагон продолжил. «Неприятности в полянах создает, скорее всего, тот же человек, с которым вы столкнулись сегодня, но доказательств этому нет». «Так что для вас у меня будет первое задание, несложное, надеюсь». «Найти доказательства», — подхватила Филида. «Или опровержение», — отметил Неогон. «Меня устроят оба варианта. Дело в том, что наше с ним противостояние находит поддержку у некоторых моих противников. Те, кто голосует за продолжение любых военных действий, готовы объединиться с Торлином, ввести его в Совет и выкинуть оттуда меня». «Я думала, что это нереально». «Еще как, девочка!» — с грустью ответил маленький человечек. «Процесс уже пошел. Тебя не было здесь всего лишь несколько дней, а вот пара моих соглядатаев уже пропала». «Это уже второе задание», — уточнил я, — «или продолжение первого». И сам того не замечая, уже потянулся за тетрадкой. «Что это у тебя такое?» Мне показалось, что неогон глазами выхватил мою тетрадь быстрее, чем я сделал это рукой. «Да так». Я понял, что спалился и принялся убирать тетрадь обратно. Ниагон сделал знак прислуги. Человек в коричневом костюме уже наклонился ко мне, чтобы схватить тетрадь, но тут же замер, полусогнутый. «Не стоит!» Я медленно убрал тетрадь обратно, решив, что пару задач в голове я все же смогу попридержать. Помощник Неагона выпрямился и исчез из моего поля зрения. «Что касается задания, то вы можете выполнять его, как пожелаете. Хотите вдвоем, хотите по отдельности. Как вы будете это делать, меня не интересует. Мне сейчас важен результат. Найти Соглядатаев, решить проблему с Торлином». «Звучит непросто», — сказала Филида сразу же приняв деловой вид. «Цена должна быть хорошей». Моя ставка осталась прежней, но за скорость и эффективность я могу доплатить, почти сразу же согласился Неогон. Почуяв запах денег, Филида мгновенно обратилась в хищницу. Значит, два задания и две оплаты. Да, но не каждому, погрозил ей пальцем правитель полян. Разорите. Не вопрос. Филида стремительно закинула ногу за ногу и дала свое согласие. «Опять же, не спросив меня. Мы согласны, но пару часов на перерыв мы все-таки возьмем». «Конечно», — разулыбался неогон. «Дальше...» «Дальше», — удивился я. «Однако...» «Не однако, а дела не ждут. Торлин соглядатый. Далее, поскольку я не могу покинуть свой дом... Не надо делать такие глаза, Бавлер. Несмотря на мое положение, ограничений у меня предостаточно». Не хватало еще, чтобы кто-нибудь меня в темном переулке прирезал. Развивать тему он не стал, но мне вдруг стало жутко любопытно по поводу того, что он будет делать, когда отправит прислугу проверять бережок. Все же сутки без охранника так себе времяпрепровождения, если придется постоянно ждать нападения. «Поскольку я не могу покинуть собственный дом», — продолжал неогон, не слишком напрягаясь из-за предстоящих суток в полном одиночестве. «Вам надо будет посетить склад, зайти на рынок. Это те места, где у меня стояли соглядатые. Там проверите, все ли в порядке. Ключевое слово, чтобы вас узнали, южная поляна». Я на секунду отвлекся, задумавшись о том, что маленький человечек явно заигрался в шпионов. Но тут же вспомнил, что нахожусь в большом населенном пункте, где живет не 10 или 20 человек. Потом в голову пришла мысль о настоящих шпионах. «Кто мне про них только не рассказывал? Ведь водятся даже в ничках. Следовательно, здесь они тоже должны быть. И наверняка водятся не только у Ниагона, но еще и у Торлина». «Запомнили?» «Да», — хором ответили мы с Филидой. «Славно. Проверите эти два места, а потом отправляйтесь к восточным воротам. Найдите там и Ирулита». «Кого?» — нахмурился я, чувствуя, что мой список имен к запоминанию скоро переполнится. «Ирулит. Он следит за восточными воротами. Стражник. А тебе не понравилось его имя?» «Странное оно. Бавлер не менее странное», — отметил Ниагон. «Ирулит скажет вам, что надо делать, если в этом будет необходимость. Просто проведать, не оплачивается. Все понятно». Мы переглянулись. Попытка поиска и спасения Кролла и Окита откладывалась на неопределённый срок. Надо бы заглянуть к ним домой, а потом уже заняться делами. А по-хорошему. Да, понятно, ответил я на этот раз, опередив Филиду, которая возмущённо посмотрела на меня, но промолчала. Мы немного передохнём, а потом займёмся вашими поручениями. Приятно иметь с тобой дело, Бавлер. И с тобой, Филида. «Ты», — обратился он к прислуге, — «отправляйся по готовности». «Слушаюсь», — вежливо ответил человек в коричневом костюме. «Можете идти», — отправил нас во своя синий огонь. «Но тетрадь держите при себе, и покрепче. Мало ли, кто сейчас может водиться в полянах, предупредил он меня».